Глава тридцатая Александр и девушка выскользнули из квартиры. Павел распрощался и вышел за ними. Спускался по ступенькам неторопливо, намеренно приотставая, чтобы ребята чувствовали себя свободно и не отвлекались на него. Однако они сами приостановились на межэтажной площадке и оглянулись на Хавина. — Павел Сергеевич, — спросил Александр, — у вас водитель соображает в автомобилях? «У меня машина как-то ненормально заводится. Может, посмотрит?» Выйдя из подъезда и подойдя к своей машине, Хабин отправил водителя глянуть, что с машиной крестника. Водитель прихватил из багажника фонарь, потому что света от ночных светильников было недостаточно, и направился к автомобилю Александра. Попытался завести, но мотор схватывал и глох. И всё же потом завёлся и заработал неровно. Водитель прислушался, открыл капот, Посветил фонарём, что-то помычал себе под нос и выдал, мол, мотор троит. Сдохла какая-то свеча, надо менять. Хлопнул крышкой капота и вернулся к машине Хавина. Александр досадливо почесал затылок. Закрыл машину и попросил Иру подождать, пока он сбегает домой и возьмёт у отца ключи от его машины. Хавин предложил подвезти их по нужному адресу, правда назад Александру придётся возвращаться на метро. Парень мгновенно сориентировался, подхватил Иру под руку и потянул к автомобилю Павла. Хавин сел рядом с водителем, освободив ребятам заднее сиденье. Улица встретила ярким светом. Павел погрузился в свои мысли. Перед глазами всплыло лицо Марины. Сегодня он распорядился, чтобы за нею завтра утром выехала машина. Очень хотел, чтобы разрыв с мужем для Марины прошел безболезненно. Хавин по себе знал, какое состояние бывает после разрывов. Не хочется ни с кем разговаривать, и никого не хочется видеть. Как бы ни хотелось, но бесследно ничто не проходит. Его жизнь не была лёгкой. Это со стороны могло казаться, что у него всё просто получается. Как будто по ему велению. Потому что никто не знает, как трудно начинался бизнес, Как приходилось не спать по ночам, выворачиваться наизнанку, чтобы добиться необходимых результатов. Да и сейчас подчас целыми ночами не спит, ища решения той или иной проблемы. Конечно, можно не ставить перед собой трудных, почти невыполнимых задач. Просто плавать сверху, как поплавок на речной глади. Однако даже поплавок не плавает попусту. Он держит на себе леску с крючком, а уж человеку пустым поплавком быть не пристало. Всегда должно быть желание подцепить на крючок хороший улов. И пока будет такое желание, будет прогресс. А без желаний жизнь перестанет иметь смысл. Хавин твёрдо знал, что каждый день должен приносить плоды, и он каждый день забрасывал леску с крючком. Павел задумчиво глядел сквозь лобовое стекло, когда зазвонил телефон. На дисплее высветился номер Марины. Под сердцем ёкнуло. И почему-то возникло некоторое напряжение. Он поднёс телефон к уху. «Всё нормально, Марина?» «Нет, Павел. Я не могу приехать завтра», — сказала она. «Почему?» — вздрогнул Хавин. Предчувствие не обмануло. Схватился за ручку двери, сделал длинный выдох. «Я должна остаться ещё на некоторое время», — произнёс голос женщины. «Что-то случилось?» Глухо спросил Павел. Он как-то весь отяжелел и напружинился. Марина ответила не сразу, будто подбирала слова, а быть может, просто трудно было говорить. Наконец Павел услыхал голос, застывший на одной ноте. «Проблема с Андреем». Вот оно. То, чего он опасался. Марине трудно разорвать отношения с мужем. Спина похолодела. «Ты не отменяй выезд машины» продолжила женщина. Пускай заберет девчат. Им тут больше делать нечего, а мне надо задержаться. Ну, почему же надо, хотел крикнуть Павел, не обращая внимания на водителя и на ребят, притихших на заднем сиденье и почувствовавших, что разговор у Павла очень нелегкий. Может быть, мне приехать? неожиданно для себя и для Марины спросил он. Ни в коем случае. Что ты? – воскликнула она. – Только тебя здесь не хватало. Ты сам не понимаешь, что ты предлагаешь, Павел. В эту минуту Хавин действительно не понимал, что предлагал. Но он и не понимал, что удерживало её. А спросить об этом напрямую у него не поворачивался язык, потому что опасался услышать ответ, который мог полностью выбить его из колеи. Боялся в подтексте ответа уловить её мысль, что она никогда не сможет вернуться к нему. Марина прямо не назвала причину, вероятно, думала, что достаточно того, что сказала. И этим вбила в голову Павла, как гвоздь в доску, вопрос, на который он не получил ответа. Она лишь тихо попросила. «Ты не обижайся. Прости. Я должна». Конечно, он не мог обижаться на нее. Только душа заныла от предчувствия начала конца. Павел с трудом выговорил. «Делай, как считаешь нужным». «Я позвоню тебе», – сказала Марина, и телефон заглох. Хавин оторвал его от уха, недоумевая. Взгляд был растерянным и остановившимся. Сжал зубы, продолжая сидеть в одной позе, не двигаясь. Весь потускнел. Водитель сбоку посмотрел на него настороженно. Ира вопросительно глянула на Александра. Тот пожал плечами. И они застыли на заднем сиденье. Через некоторое время Павел хриплым голосом распорядился, чтобы водитель отвез его домой. У него вылетело из головы, что он еще не довез до места ребят. А водитель не решился напомнить. И Александр с Ирой промолчали. И так, при общем молчании, машина покатила в другом направлении. Всю дорогу Хавин больше не проронил ни слова. Смотрел в приборную панель перед собой, но не видел ее. Не чувствовал собственного тела, только чувствовал чугунную тяжесть в душе. Неизвестность расплющивала. Когда подъехали к дому, Павел пошевелился и почувствовал, как все тело затекло. Открыл дверцу и в эту минуту вспомнил, что на заднем сиденье были ребята. Обернулся, рассеянно обронил. «Да, да, вас надо отвезти». «Ничего, мы как-нибудь сами», – отозвался Александр. И тоже открыл дверцу, проворно выскочил и помог выйти своей невесте. Водитель осторожно напомнил, что метро в это время уже закрывается, придётся такси ловить. Хавин услыхал и остановил ребят. Несколько мгновений подумал, предложил: "Давайте ко мне. Ночью надо спать, а утром доберётесь куда хотите. Утро, вечера мудренее". Смелее, крестник, смелее, Ира. Позвоните домой, предупредите. Александр посмотрел на Иру, сомневаясь, что та согласится с предложением, но девушка промолчала. Павел неторопливо направился к подъезду. Александр твердо взял Иру под локоть и шагнул следом. В это время водитель увидел на коврике пола телефон, который обронил Хавин. Поднял, выпрыгнул из машины, бросился в догонку, сунул телефон в руки Александру, попросил передать Павлу. Парень взял и кивнул в ответ. Павел вошёл в квартиру, оставив дверь открытой. В ванной комнате умылся холодной водой, как бы смывая с себя навалившуюся тревогу и тоску. Александр пропустил вперёд себя девушку. Они осмотрелись. Голос Павла из ванной комнаты подтолкнул. «Смелее, смелее! Проходите, закрывайте двери!» Выступил в прихожую с полотенцем в руках. «Выбирайте любые комнаты. Постельное бельё найдёте в шкафу. Распахнул двери одной из комнат, показал на шкаф. «Не стесняйтесь. На меня не обращайте внимания. Хозяйничайте сами. Холодильник в кухне. Утром можете весь его перетряхнуть. Там всё есть. Ванную комнату и туалеты найдёте. В общем, разберётесь». Минуту постоял в раздумье, потом протянул Александру полотенце, круто развернулся и скрылся в своём кабинете. Александр закрыл входную дверь, смущенно улыбнулся Ире, вручил ей полотенце, вот, мол, давай, хозяйничай. Провел взглядом по дверям комнат, шепотом спросил. «Какую выберем?» «Ты что?» – встряхнулась она. «В разных комнатах ляжем». «Как скажешь», – согласился он и легонько подтолкнул ее вперед. Быстро определились, кто где ляжет спать. Девушка постелила на диванах. Александр вспомнил о телефоне Хавина, достал из кармана. Огляделся, ища, куда положить. Ира взяла телефон из его рук, отнесла в кухню. Парень в прихожей поцеловал её и пошёл укладываться спать. Ира отправилась в другую комнату, прикрыла дверь, выключила свет и, не раздеваясь, прилегла на диван. Некоторое время лежала без движения, потом села и долго сидела, смотря на окно. Поднялась, подошла к нему. Окно выходило во двор, освещенное слабым светом фонарей. Тихий ветер гулял по листьям притихших деревьев. Девушке как будто что-то послышалось в прихожей. Она прислушалась, шагнула к двери и выглянула из комнаты. В прихожей темно. Лишь из-под двери кабинета Хавина едва выбивалась полоска света. Павел не спал. Ира прошла в кухню, включила свет и поставила на газ чайник. Приготовила кофе. С ним подошла к двери кабинета, приоткрыла. Свет ударил ей в лицо. Она прищурилась и вошла. Кабинет был большим. Глаза у Иры разбежались. Много книг в шкафах, огромная люстра, диван, кресло, рабочий стол, ковер на полу. Павел сидел за рабочим столом, прижавшись спиной к спинке кресла и смотрел перед собой на стопку бумаг. Но было видно, что он не притрагивался к бумагам, так как мысли его были далеко от них он встретил девушку недоумевающим взглядом. «Я приготовила вам кофе», сказала она, прикрывая дверь изнутри. До Павла не сразу дошли ее слова. «Кофе? Зачем кофе?» Он не просил. «Почему она до сих пор не спит?» Девушка протягивала чашку с кофе и смотрела на Хавина доверчивыми безобидными глазами. Павел медленно отодвинул в сторону бумаги, освобождая на столе место для кофе. «Дескать, ставьте, раз уж принесли». Ира поставила чашку и осталась стоять на месте. Хавин вдохнул в себя запах кофе и вопросительно взглянул на девушку. «Что она хотела еще?» «А можно мне посидеть с вами?» Спросила и показала на диван у стены. «Я тихонько. Вы даже не услышите. Мне спать не хочется». И, не дожидаясь его согласия, села в уголок дивана. Павел сурово приподнял брови, а затем изобразил на лице безразличие. Она его гостья, пускай сидит, если ей охота. Между тем, сейчас ему никого не хотелось видеть. Хотел остаться один, хотел тишины, хотел, чтобы никто не создавал неудобств. Взял кофе, сделал небольшой глоток. Заметил, как девушка внимательно следила за ним. Почувствовал, что ее глаза мешали ему, даже едва уловимое дыхание, и то мешало. Ему не понравилось это. Поставил чашку на стол и посмотрел на нее пристально. И рассмотилась и вдруг спросила. «У вас что-то случилось, Павел Сергеевич?» Спросила, словно у старого знакомого. Павлу показалось это странным. Ее доверительный тон был как у зрелой, умудренной опытом женщины. Он вяло усмехнулся. Ведь она была молоденькой, с детской наивностью на лице. Однако глаза, сейчас он рассмотрел их, были понимающие и глубокие, как взрослые. Они будто видели, что мучило его. Павлу стало неприятно, что эта девочка видела его растерянным. Он выпрямил спину, строго улыбнулся. «Разве я похож на человека, с которым что-то случается?» Обычно в ответ на подобные вопросы тот, к кому они обращены, отвечает, что нет. Совсем не похож, просто показалось. Именно таких слов Павел ждал от Иры, но не услышал. Она сказала слова, в которых он уловил непосредственность и удивившую его прямоту. «Да, Павел Сергеевич, сейчас похож», – ответила и кивнула. Павел хмыкнул и нахмурился. Девушка замолчала. Хавин маленькими глотками отпил кофе. Зачем она здесь сидит, думал он, глядя на нее. Но он, понятно, возбужден, расстроен звонком Марины. Ему сон не идет на ум. Даже если бы сейчас лег в постель, только ворочился бы с боку на бок до самого утра. Но ей-то почему не спится? Под боком у Александра спит Допасаповой. Да Тоненькая, чуть-чуть выше среднего роста, как Александр. В паре с ним они смотрятся неплохо. Неужто она собирается сидеть в его кабинете до утра? Ведь ему вряд ли сегодня удастся уснуть. А ей надо спать. Спать!» И Хавин произнес. «Вы бы шли к Александру. Ему, наверное, скучно без вас». «Вам не нравится, что я вторглась к вам?» спросила Ира и положила тонкие руки на колени. «Конечно, вам это не нравится. Я вижу». И не двинулась с места. «Что значит «нравится» или «не нравится»? Терпеливо проговорил Хавин, видя, что девушка не намерена прислушиваться к нему. «Ночью нормальные люди спят. Я тоже собираюсь». Ему хотелось скорее избавиться от нее, и он встал на ноги. «Вы уходите?» – встрепенулась Ира, и кожа дивана под нею зашуршала. «А вы предлагаете мне спать в рабочем кресле?» – сказал Павел и подтвердил. «Да, я ухожу в свою спальню» вышел из-за стола. «Я могу пойти с вами», – вдруг предложила девушка, ошеломив Павла. И он увидел в ее глазах ожидание. Обескураженный приостановился в замешательстве, не понимая, что происходит и почему это происходит. Для этого не было никакого повода. Ему даже почудилось, что он ослышался. Но девушка вскочила с дивана и взволнованно выпалила новую фразу, которая покоробила Павла. «Я вижу, вам очень одиноко сегодня». «Мне не нужна скорая помощь», – категорично ответил Хавин и глянул на Иру осуждающе. Ему вдруг стало жаль крестника. Видимо, тот сделал неправильный выбор. Похоже, все ошиблись в девушке, он в том числе. Первое мнение оказалось ложным. Ему стало жаль себя. Он, вероятно, неправильно что-то делал, раз она так докучала. «Вы меня порицаете?» – спросила Ира. Ее лицо сделалось грустным. «Я знаю, вы не одобряете меня. Но вы неверно все поняли, Павел Сергеевич. Ради бога, не подумайте ничего плохого». Ира стояла возле дивана и смотрела прямо в глаза Хавину. «Я не навязываюсь. Мне просто не хочется оставаться одной». «Вы не одна. Вы с Александром». Напомнил Павел и показал на дверь, приглашая девушку к выходу. При этом подумал, может, правда неправильно ее понял, а уже готов навесить на нее всех собак. Не надо спешить, никогда не стоит спешить с выводами. «Он спит, а мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь не спал вместе со мной», ответила она и пошла к выходу. У двери остановилась, негромко выдохнула. «А ведь у вас что-то произошло». «Я думала, если я буду рядом, вам станет легче. Человеку всегда легче, когда он не один». Девушка открыла дверь и первая выскользнула из кабинета. Хавин вышел следом, включил свет в прихожей, злился на себя. У него длинный жизненный путь, должен научиться разбираться в женщинах, а нет, до сих пор не способен разобраться даже в этой маленькой девочке. «Вот где в ее словах правда?» «А где ложь?» Он посмотрел в спину Ире. Она прошла в кухню, включила свет. Павел направился в спальню. Переоделся там и в халате прошел в ванную комнату. Принял душ. Вытерся полотенцем. Делал все неторопливо, надеясь, что девушка за это время ляжет спать. Причесался. Выступил из ванной. И досадливо поморщился, ибо из кухни продолжал струиться яркий свет. А потом донёсся приглашённый голос Иры. «Павел Сергеевич, вам ещё сделать кофе?» Спросила так запросто, будто много раз уже приготовила для него кофе. Хавин ничего не ответил. Молча направился в свою спальню.